В зале приемов у императора перехватило дыхание. Он взглянул в наполненные ужасом глаза хранящего свет и понял, что эльф ощутил то же самое. Случилось что-то очень страшное, способное погубить все вокруг. Мир незримо трясся, нечто кошмарное выдиралось наружу из бездн преисподней. «Да нет, даже не из преисподней. Откуда-то из самого хаоса». «Кто-то открыл черный портал», — с ужасом выдохнул эльф. «Свет! Да какой же идиот это сделал? Это кто-то из ваших?» «Нет», — едва сумел ответить Маран. «Мне нужно туда. Я должен этот кошмар остановить». Император развернулся и исчез в туманном облачке. Фартаэль с воплем рванулся следом, но не успел. Портал схлопнулся. «Идиот!» — взвыл хранящий свет, схвативший за голову. «Самоуверенный идиот! Да разве можно было идти на это в одиночку? Он же погибнет!»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 Тарсидар и Элеандар каким-то чудом удалось отстоять, а в остальных городах дела обстоят куда хуже. Вы можете помочь телепортироваться к его величеству, хранящий свет? Я не владею телепортацией. Эльф закрыл лицо ладонями. Похоже, с нашим миром покончено. Из черного портала выходит что-то страшное. Что-то настолько страшное, что... Вы уверены? Старый мастер побледнел. Да, люди в зале осеняли себя косым крестом единого, кто-то молился, но все понимали, что молитвы не помогут. Маран вышел из портала возле изломанной черной арки, от которой тянуло ледяным потусторонним холодом. Неподалеку виднелся большой алтарь, заваленный окровавленными телами. Ну, конечно, магия крови. Ничем иным черный портал не открыть. Почему его, кстати, называют черным? К тьме он не имеет ровным счетом никакого отношения. «Остановитесь, безумцы!» Прогремел над пустыней голос императора. «Вы понимаете, что творите?» «Прекрасно понимаем!» Насмешливо каркнул стоящий посередине круга из двенадцати магов сухощавый лысый старик. «А вот ты не понимаешь!» Он захохотал. В то же мгновение ударили сотни автоматов нашпиговав тело марана бесчисленным количеством пуль. Нартагальцам они вреда не причиняли. Круг магов светился защитным коконом, способным справиться с куда более страшной угрозой, чем какие-то пули. Однако император одолел болевой шок, тоже подняв защиту. Ему бы несколько минут для восстановления, и он заживил бы раны, смог бы. Но этих нескольких минут некроманты Марану не дали, атаковав всеми силами. Он защищался, но чувствовал, что жизнь утекает из тела вместе с кровью. Защита пока держала, отражая атаки. Но его величество понимал, что против круга тринадцати Долго не выстоит. Да и стрелки позади продолжали поливать очередями застывшего в световом коконе императора. Попался. Это ловушка. Но неужели они не осознают, что творят? Неужели не видят, что арки портала наливаются какой-то страшной, холодной и жестокой силой, Какая-то сущность поднималась из глубин хаоса. Разумная сущность и абсолютно чуждая. Для нее весь этот мир только пища. Кехе! закричал вдруг один из нартогальцев. Портал! Старший маг оторвал довольный взгляд от теряющего силы императора и тут же покрылся холодным потом увидев вспыхнувшую над дарками серую радугу. В голубом небе возникла черно-багровая воронка, вызывающая почему-то у любого человека инстинктивное омерзение. — Прошлый раз такого не было! Неужели? Единый создатель владыка бездны! Спасите и помогите!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 Мы закрываем портал. Командирам отрядов не стрелять. Повторяю, не стрелять. Голос мага громко пронесся над пустыней. Давно бы так. прохрипел Маран, захлебываясь собственной кровью. Но заживлять раны времени не было. Остановить бы чудовище. Маги завели речитатив закрывающего заклятия.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 Небо стало похоже на покрытую пузырями грязную лужу. Пустыня вокруг подернулась миллионами изломанных игл. Все вокруг залил багровый туман. Император оказался единственным из магов, кто успел поставить защитный кокон. Нартогальцы опоздали, и сущность выпила их жизни. Тела людей мгновенно рассыпались пылью. Чуть позже умерли стрелки. Маран с ужасом смотрел на багровый туман, жадно тянущийся к нему в поисках новой пищи, еще не выпитой души. Кокон пока держал, но вряд ли это надолго. Все силы уходили на защиту. Император понимал, что умирает, то ему осталось совсем недолго. И не только ему, всему миру. Неужели все так страшно и так глупо закончится? Полумертвый, хрипящий, залитый кровью человек тоскливо смотрел на блуждающий вокруг багровый туман и понимал, что это действительно все. Эту тварь не одолеть никому.